«Один. Родился я и провел первое детство в деревне Ясной Поляне. Матери своей я совершенно не помню. Мне было полтора года, когда она скончалась. По странной случайности не осталось ни одного ее портрета. Так что, как реальное физическое существо, я не могу себе представить ее. Я отчасти рад этому». «Потому что в представлении моем о ней есть только ее духовный облик. «И все, что я знаю о ней, все прекрасно. «И я думаю не от того только, что все, говорившие мне про мою мать, «старались говорить о ней только хорошее, «но потому что действительно в ней было очень много этого хорошего. «Впрочем, не только моя мать, но и все окружавшие мое детство лица, «от отца до кучеров». Представляются мне исключительно хорошими людьми. Вероятно, мое чистое детское любовное чувство, как яркий луч, открывало мне в людях, они всегда есть, лучшие их свойства. И то, что все люди эти казались мне исключительно хорошими, было гораздо больше правды, чем то, когда я видел одних недостатки. Мать моя была не хороша собой. и очень хорошо образована для своего времени. Она знала, кроме русского, которым она, противно принятой тогда русской безграмотности, писала правильно, четыре языка — французский, немецкий, английский и итальянский. И должна была быть чутка к художеству. Она хорошо играла на фортепиано, и сверстницы ее рассказывали мне, что она была большая мастерица рассказывать завлекательные сказки, выдумывая их по мере рассказа. Самое же дорогое качество ее было то, что она, по рассказам прислуги, была хотя и вспыльчива, но сдержана. «Вся покраснеет, даже заплачет», рассказывала мне ее горничная, «но никогда не скажет грубого слова». Она и не знала их. У меня осталось несколько писем ее к моему отцу и другим теткам, и дневник поведения Николеньки, старшего брата. которому было шесть лет, когда она умерла, и который, я думаю, был более всех похож на нее. У них обоих было очень мне милые свойства характера, которые я предполагаю по письмам матери, но которые я знал у брата, равнодушие к суждениям людей и скромность, доходящая до того, что они старались скрыть те умственные, образовательные и нравственные преимущества Которые они имели перед другими людьми, они как будто стыдились этих преимуществ. В брате, про которого Тургенев очень верно сказал, что у него не было тех недостатков, которые нужны для того, чтобы быть большим писателем, я хорошо знал это. Помню раз, как очень глупый и нехороший человек, адъютант губернатора, охотившийся с ним вместе, при мне подсмеивался над ним, и как брат, Глядя на меня, добродушно улыбался, очевидно, находя в этом большое удовольствие. Ту же черту я замечаю в письмах матери. Она, очевидно, духовно была выше отца его семьи, за исключением нектотат Алекс Ергольской, с которой я прожил половину своей жизни и которая была замечательная по нравственным качествам женщина. Кроме того, у обоих была еще другая черта, обусловливающая, я думаю, и их равнодушие к суждению людей. Это то, что они никогда, именно никогда никого, это я уже верно знаю про брата, с которым прожил половину жизни, никогда никого не осуждали. Наиболее резкое выражение отрицательного отношения к человеку выражалось у брата тонким, добродушным юмором и такой же улыбкой. То же самое я вижу по письмам моей матери и слышал от тех, которые и знали ее. В житиях Дмитрия Ростовского есть одно, которое меня всегда очень трогало: это коротенькое житие одного монаха, имевшего заведомо всей братьей, много недостатков, и, несмотря на то, явившегося в сновидении старцу среди святых в самом лучшем месте рая. Удивленный старец спросил: Чем заслужил этот невоздержанный во многом монах такую награду? Ему отвечали, он никогда не осудил никого. Если бы были такие награды, я думаю, что мой брат и моя мать получили бы их. Еще третья черта, выделявшая мать из ее среды, была правдивость и простота ее тона в письмах. В то время особенно были распространены в письмах выражения преувеличенных чувств, «Несравненная», «Обожаемая», «Радость моей жизни», «Неоцененная» и так далее. Были самые распространенные эпитеты между близкими. И чем напыщеннее, тем были неискреннее. Эта черта, хотя и не в сильной степени, видна в письмах отца. Он пишет «Мой нежнейший друг, я только и думаю, что о счастье быть около тебя» и тому подобное. Едва ли это было вполне искренно. Она же пишет в обращении всегда одинаковое «Мой добрый друг». И в одном из писем прямо говорит «Время для меня тянется долго без тебя, хотя, сказать по правде, мы мало наслаждаемся твоим обществом, когда ты здесь». И всегда подписывается одинаково «Преданная тебе Мария». Детство свое мать прожила частью в Москве, частью в деревне, сумным, гордым и даровитым человеком, моим дедом Волконским.